Предисловие. Природа ценит отвагу. Решись. И в ответ на твою решимость природа сотрёт непреодолимые преграды. Мечтая о несбыточном, и мир перестанет тебя подавлять. Он будет тебя возносить. В этом весь фокус. Именно к этому знанию пришли все стоящие учителя и философы, прикоснувшиеся к алхимическому золоту, Это шаманский танец у водопада, это путь к волшебству. Броситься в неизвестность и выяснить, что там Мягкая перина. Теренс Маккена. Американский автор, философ, этноботаник, мистик, психонавт, преподаватель. В 2019 году я оказался на Карибах на конференции для предпринимателей. Её организовали на волшебном острове с белыми песчаными пляжами и закатами, ради которых не жалко умереть. Как-то утром, после ранней лекции, я вышел подышать свежим воздухом и присел на деревянную скамейку на скалистом утёсе. Океан был спокойным, словно зеркало, по нему пробегали еле заметные волны. Лучи утреннего солнца светили сквозь тонкие облака и отражались от блестящей водной глади. Насладившись видом, я вытащил телефон, надел наушники и начал просматривать сотни сообщений от моей команды, присланных с другой стороны земного шара. Я ушёл в телефон с головой. И тут ко мне подошла девушка, одна из участниц той бизнес-конференции. «Извините, но я заметила, что целыми днями сидите в телефоне. И вчера, и сегодня. Видимо, у вас действительно много работы. Что может скрасить ваш день?» Спросила она. «Спасибо, но мой день уже удался». Ответил я. «Лучше некуда». Она была потрясена. «Вы спросили только потому, что увидели меня с телефоном на этом прекрасном пляже?» «Уточнил я?» «Да». «Отозвалась она?» «Я понял, к чему она ведёт. Она увидела меня на пляже, приклеенным к телефону, и решила, что меня нужно спасать от работы. И если честно, было время, когда я бы не отказался от такого спасения. Когда-то я разделял работу и личную жизнь. Я должен был работать, чтобы платить по счетам и выживать. Но со временем ситуация изменилась». «Я прекрасно вас понимаю», — сказал я. «Но я не работаю. Я общаюсь со своей командой». Моя работа так вдохновляет меня, что я не воспринимаю ее как тяжелый труд. Я люблю свою команду. Общаться с ними все равно, что болтать с друзьями. Я поднял свой телефон. Это не просто телефон. Для меня это портал любви. Я люблю свое дело. Люблю общаться с людьми, писать о том, что мне нравится. Рассказывать в социальных сетях людям со всего мира о тех, кого я люблю. Люблю отправлять смешные видео друзьям и семье. Я вовсе не оторван от мира. Я тесно с ним связан. «Занимайся тем, что любишь, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Так что спасибо, я понимаю ваше беспокойство. И это очень мило с вашей стороны, проявить заботу обо мне. Но я решил провести своё время именно здесь и именно так. Мне это нравится». «Ух ты!» Ответила она. «Кажется, я только что узнала кое-что новенькое». Я улыбнулся и вернулся к своим делам. Я не всегда так относился к работе. Но сейчас моя жизнь полностью соответствует прекрасной цитате авторства Джекса, английского педагога-философа. Мастер искусства жизни не делает различий между своей работой и своей игрой, трудом и отдыхом, своим умом и своим телом, образованием и досугом, любовью и религией. Он не осознает, где начинается одно и заканчивается другое. Он просто стремится к идеалу во всем, что делает, оставляя другим решать, работает он или развлекается. Он же занимается и тем, и другим. Это под силу каждому, хотя многим для начала потребуется глобально перевернуть свое сознание. Моя книга поможет вам в этом. Во-первых, необходимо поверить, что вы способны создать жизнь, в которой работа вовсе не является работой. Не обязательно верить этой идее сразу, для начала можно просто допустить ее существование. Для многих людей такой подход – реальность. Примите это, даже если вы пока не уверены, что сможете стать одним из этих счастливчиков. Книга приведет вас к этому. Она создана, чтобы вы увидели себя в совершенно новом свете. Во-вторых, вы должны осознать одно большое и жирное дуравило. Дурацкое правило об успехе. Это фальшивые убеждения в том, что вы должны работать усерднее других и уделять работе гораздо больше времени. Проще говоря, пахать. Каждый, кто в это верит, живет во лжи. Эта книга поможет вам развеять миф о тяжелой работе. Вы перейдете на следующий уровень восприятия труда. На нем вы получите доступ к высшим состояниям сознания. А они, в свою очередь, позволят вам с легкостью менять себя и мир вокруг. Когда вы откроете эти состояния, то заметите, как в вас объединяются два прекрасных человеческих проявления. Я называю этот процесс слиянием Будды и бунтаря. Будда – прообраз духовного наставника. Это человек, который научился жить и взаимодействовать с миром с легкостью и грацией. Его постоянно подпитывает чувство внутренней гармонии. И я сейчас не имею в виду настоящего Будду, героя, который достиг просветления. Речь идет о человеке, который осознал силу своего внутреннего мира – и научился ею пользоваться. Я вырос в Южной Азии, в семье, где почитались индуистские и буддистские традиции. Я всегда с глубоким уважением относился к Будде и посоветовался с духовными наставниками буддизма, прежде чем использовать его имя в качестве термина. В этой книге вы не найдете культурных или религиозных аспектов буддизма, но знатоки области наверняка обнаружат здесь несколько отсылок к учению. Бунтарь. Прообраз проводника перемен. Это человек, который способен изменять, создавать, программировать, писать, изобретать и руководить. Он подталкивает человечество вперед, наполняет жизнью все новое. Бунтарь – доброжелательный разрушитель, человек, который бросает вызов устоявшимся нормам, чтобы человечество улучшилось как вид. Чтобы стать настоящим хозяином своей жизни, необходимо освоить навыки и Будды, и бунтаря. В результате этого слияния ваша жизнь станет несравнимой с жизнью большинства людей. Первое. Счастье. Вы начнете получать удовольствие от того, что делаете. Работа и развлечения станут для вас единым целым. Второе. Иммунитет к перегрузкам. Вас перестанут тяготить мысли о рабочей перегрузке. Вы научитесь с легкостью выполнять несколько задач одновременно. Третье. Отношения. Вы научитесь создавать приятную атмосферу на работе и напитываться энергией в обществе коллег. Социальные отношения станут взаимовыгодными, а общение наполнится положительными эмоциями и заботой. Четвертое. Вдохновение по желанию. Вы начнете генерировать идеи, вдохновляться и проявлять изобретательность по собственному желанию, и превратитесь в неиссякаемый источник новаторских решений и творческих подходов. Пятое. Изобилие. Изобилие придет во все сферы вашей жизни, будь то деньги или здоровье. Любовь или жизненный опыт. Шестое. Динамика и лёгкость. Жизнь начнёт развиваться так динамично и легко, будто сама Вселенная взяла вас под крыло. Седьмое. Изменение реальности. Ваши желания начнут исполняться с такой лёгкостью, словно весь мир на вашей стороне. Высшие состояния сознания могут показаться чем-то мистическим и даже потусторонним, но они абсолютно реальны, каждый способен открыть их для себя. Не поймите меня неправильно, работа в бешеном ритме тоже существует, но в неё верят только те люди, чьё сознание закрыто для перемен. А теперь, пожалуйста, попробуйте выделить и те три пункта из семи ранее сказанных, о которых вам больше всего хочется узнать из этой книги. Это простое упражнение поможет вам извлечь максимум пользы от прослушивания. Остановитесь на минуту и сделайте это. Так у вас появится конкретная цель, чтобы слушать дальше. Я хочу, чтобы вы понимали… Вы можете расширить свои жизненные горизонты. И неважно, на каком этапе вашего бизнеса или карьеры вы находитесь сейчас. Эта книга создана, чтобы открыть вам новые способы познания самого себя и мира вокруг. Они кардинально изменят вашу работу и мировоззрение. Я знаю это по собственному опыту. Совсем недавно, когда мне было 32 года, я жил в комнате в доме своих родителей. Ездил на Ниссан Марч и еле-еле зарабатывал по 3000 долларов в месяц. Это было в 2008 году. А сегодня, когда эта книга выходит в печать, я счастливый руководитель многомиллионной империи, которая меняет систему образования во всём мире. В 2008 году такая жизнь показалась бы мне несбыточной мечтой. И вы можете сделать то же самое. Вы способны достичь того, ради чего ваша душа спустилась на землю. В этой книге я поделюсь способами, которые помогут вам добиться успеха быстрее и легче, чем это удалось мне. 10 лет экспериментов В 2008 году в моей компании Mindvalley работало 18 сотрудников. Мы запустили веб-сайт и онлайн-курсы для тренеров личностного роста. У нас не было востребованной продукции. А я ежемесячно спускал на ветер по 15 тысяч долларов. Со временем денег стало не хватать. Моей скромной команде приходилось работать в небольшом жилом доме с тремя спальнями. У меня были большие мечты, но никакого плана по их реализации. Мы зарабатывали по 250 тысяч долларов ежемесячно с помощью онлайн-продаж через небольшие коммерческие сайты. И всё равно продолжали терять деньги. Если бы всё продолжилось в том же духе, моя авантюра заглохла бы очень скоро. Все эти проблемы обернулись для меня депрессией. К тому же в то время у меня на руках был годовалый сын. Я не мог просто поставить крест на своём бизнесе. Но чёрт возьми, работать было тяжело. Меня поддерживала только одержимость личностным ростом. Я посвятил свою жизнь саморазвитию, чтобы стать лучшей версией самого себя. Я читал все книги, до которых мог дотянуться, изучал работы разных авторов и, по возможности, посещал тренинги. Занятия, которые составляли распорядок дня, выглядели так – развивать себя, развивать бизнес, повторить. Когда речь идет о бизнесе или работе, мы часто перестаем уделять внимание саморазвитию. Вместо этого мы фокусируемся на стратегиях компании, развитии продукции, корпоративной культуре. Что ж, я тоже через это прошел. Я даже продал огромную часть своего маленького дела. Магистру бизнеса из Стэнфордского университета. Частный исследовательский университет в США. Один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Чтобы получить доступ к новейшим технологиям современного менеджмента. Но и это не помогло. Мои проблемы не закончились. Я запускал Mindvalley в Соединенных Штатах Америки, но как иммигрант не смог получить рабочую визу. Мне пришлось перевести всю компанию в Малайзию, мою родную страну. Эту историю я расскажу в главе номер два. Я мечтал, что Mindvalley станет всемирно узнаваемым брендом, а в итоге застрял в Куала-Лумпуре. Не самая лучшая ситуация. Итак, у меня не было продукции, не было денег. И жил я в крайне неблагополучном месте. Поэтому решил бросить все силы на одну единственную задачу и создать лучшее рабочее место в мире. Подробнее о том, почему я поставил себе именно эту цель и как именно она родилась, в главе номер два. Я понял, что если добьюсь этого, то все остальное придет ко мне само собой. Люди, таланты, новые продукции и, конечно, деньги. Создав самый лучший офис, я сам начну наслаждаться своей работой. У меня появится время расти, развиваться и любить жизнь. С этой одержимости начался мой эксперимент в Майндвайли. В процессе я сформулировал принципы, которые делают работу игрой. Помогают превратить офис в площадку для изобретений, творчества, инноваций и удовольствия. Эти же принципы помогают создать новый тип работника и предпринимателя. Они формируют того самого человека, который добился слияния бунтаря и Будды в себе и теперь способен достигать удивительных результатов с поразительной легкостью. За следующие 10 лет изменилось многое. Офис Mindvalley попал в рейтинг 10 самых красивых офисов мира, журнал Inc. Американский ежемесячный деловой журнал, рассчитанный на владельцев стартапов и малого и среднего бизнеса. Одно из самых первых и популярных изданий в данной области. По итогам 2019 года, как вы уже знаете, компания начинала работать в подсобке склада в Куала-Лумпуре. Мы переделали свое рабочее пространство, и теперь оно... Хрестоматийный пример для дизайнеров деловых интерьеров. Культура труда в Майндвайлий настолько привлекательна, что люди со всего мира приезжают в Малайзию ради работы в нашей штаб-квартире. Майндвайлий нанимает на работу талантливых людей из 60 разных стран. Войти в наш офис – все равно, что стать членом ООН. Организация объединенных наций. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. Наша команда активно развивается и процветает. Показатели здоровья и благосостояния наших сотрудников гораздо выше стандартных. Работая в MindWiley, люди молодеют, становятся спортивнее, счастливее и в целом здоровее. Я сам, хоть и становлюсь старше, ежегодно бью свои же показатели здоровья. Недавно мы получили от города награду «Самый здоровый работодатель». Наши сотрудники нечасто болеют и могут похвастаться отменным самочувствием. Пока эта книга будет готовиться к печати, мы достигнем еще одной необычной высоты. Приблизимся к доходу в 100 миллионов долларов как компания в сфере образовательных технологий, без венчурного финансирования. Это большая редкость в нашей отрасли. Конкуренты при аналогичном уровне дохода привлекали от 75 до 300 миллионов долларов инвестиций. А мы добились этого без венчурного капитала вообще. Но мое лучшее достижение – это абсолютное счастье и чувство полной гармонии. Каждое утро я благодарю мир. У меня прекрасные, крепкие отношения с окружающими меня людьми. Я работаю над тем, что мне интересно. Я много путешествую, показываю мир своим детям, встречаюсь с самыми удивительными людьми и испытываю огромное удовольствие от того, что служу миру. Вот почему эта книга уникальна. Я создал собственную экспериментальную лабораторию и добился для своей компании доходов 100 миллионов долларов, несмотря на не самое лучшее расположение и отсутствие инвестиционного капитала. В этом мне помогли идеи, которые изложил в данной книге. Я озвучил каждый свой болезненный урок и каждое блестящее озарение, чтобы вы могли повторить этот успех. Внутренняя магия и сила По образованию я инженер. У меня даже есть степень в области электротехники и компьютерных наук. Всю жизнь был ученым-ботаником. Мой мозг настроен на процессы, числа, коды и электронные таблицы. При этом меня всегда завораживали люди, которым и дело не от доточных данных. Они создают идеи на ходу, как магнитом, притягивая к себе нужных людей. Они кажутся чертовски удачливыми, окружающие мечтают присоединиться к их работе, стать частью их бизнеса и команды. Трудясь в компаниях, такие сотрудники разрабатывают сложнейшие проекты с улыбкой на лице. Развиваются с поразительной скоростью и лёгкостью. Именно они получают прибавки и повышения. Многие из них способны вести несколько проектов одновременно. Они моментально переключаются с одной задачи на другую и справляются с ними не хуже Стива Джобса, который с успехом руководил одновременно Pixar и Apple. Pixar – американская киностудия, работающая в жанре компьютерной анимации. Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. И самое главное, такие люди не испытывают перегрузок на работе. Эти суперсотрудники обладают удивительной концентрацией, проявляют нечеловеческие сосредоточенность и креативность. Они успешно работают на бешеных скоростях, совсем как Элтон Джон. Британский певец, пианист, композитор и радиоведущий который выпустил 4 альбома одновременно и обеспечил 5% музыкальных продаж по всему миру в тот год. Зачастую такие люди ещё и эксперты в области взаимоотношений. Они умеют создавать крепкие связи со своей командой, поставщиками услуг и вообще со всеми окружающими. Их трудно не любить. Занимаясь бизнесом, они выстраивают взаимовыгодные деловые отношения с партнёрами. Я видел это на примерах таких выдающихся лидеров, как Ричард Брэнсон и Опра Уинфри. Американская актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри». Одно из уникальных качеств в их арсенале – это везучесть. Им всё даётся с лёгкостью. Именно они получают повышение и признание, добиваются успеха во всех своих делах. Такое ощущение, что сама вселенная прогибается под них. Их личная жизнь тоже процветает. Многие из них фантастически здоровы. Они будто даже стареют медленнее. У них удивительные семьи, друзья и отношения с окружающими. Такие мужчины и женщины вовсе не наделены особым генетическим даром. Скорее, они управляют своей жизнью по определенному своду правил. Эти суперзвезды – живое воплощение качеств Будды и бунтаря. И доступ к этим качествам есть у каждого. Именно к ним и поведет вас эта книга. Миф о тяжелой работе Почему же миф о том, что тяжелый труд – Суета и вкалывание превыше всего. Настолько живуч. Все просто, мы не понимаем, что такое норма. Наша искалеченная система образования учит нас выживать на работе, а не процветать. Успех чаще всего определяется количеством денег, на банковском счете или должностью, указанной на визитке. Но люди не только посты и чины Чтобы осознать это, нужно разобраться в двух мирах, в которых мы все живем. Существует внешний мир. Его мы разделяем с другими людьми. Это мир работы, карьеры, культуры, традиций и коллективных ценностей. Мы вкладываем очень много сил в организацию и контроль этого мира. В его рамках нашей жизни управляют законы, правила, структуры и разнообразные процессы. Одновременно с этим миром существует мир внутренний. Он в наших головах. Это наши надежды, страхи, стремления, мечты, ежедневные переживания и эмоции. Внутренний мир формирует наши сомнения и желания, дерзкие мысли, тайные страсти и цели. И у большинства людей он является абсолютно беспорядочным, неорганизованным и неряшливым. Чтобы достичь гармонии, необходимо сначала навести порядок в своем внутреннем мире. А для этого, во-первых, нужно понимать, из чего он состоит. Во-вторых, четко представлять, что именно вы от него хотите получить, и только потом переходить к внешним целям. Пора отказаться от мифа о тяжелой работе, замените его на убеждение. Земной опыт души не предназначен для тяжелой работы и изнурительного труда. Ее предназначение – свобода, легкость и развитие. Я много путешествовал по миру и встречался с разными людьми, от миллиардеров до духовных наставников в горах Китая. И обнаружил, что по-настоящему выдающиеся люди не вкалывают, они фокусируются на своем внутреннем развитии, и это помогает им без особых усилий расширять свои жизненные горизонты. Изменение ментальных моделей работы На первом этапе нашего путешествия необходимо изменить ваши ментальные модели, операционную систему вашего жизненного опыта и отношение к работе. Она формируется на основе ваших убеждений, которые, в свою очередь, управляют вашей жизнью. Вот почему реальность для каждого субъективна. В 1977 году знаменитый физик Дэвид Бом читал лекцию в Калифорнийском университете в Беркли. Отрывок его речи позже был опубликован в книге «Квант и лотос». Матье Рикара и Чинь Туан. Матье – французский автор, пишущий о буддизме, переводчик и фотограф, буддийский монах тибетской школы Ньингма. Бом красиво описывает взаимодействие наших убеждений с тем, что мы считаем реальностью. «Реальность!» Это то, что мы принимаем за истину. Истина – это то, во что мы верим. Наша вера основана на нашем восприятии. Наше восприятие зависит от того, что мы ищем. То, что мы ищем, зависит от того, о чем мы думаем. Наши мысли зависят от нашего восприятия. Наше восприятие определяет нашу веру. Наша вера формирует то, что мы принимаем за истину. Наша истина – это наша реальность. Проще говоря, реальности не существует. Мы создаем ее сами, и поэтому можем ее менять. Гнуть, лепить, играть с ней. На самом деле довольно весело. Когда вы это поймете, работа и жизнь станут для вас единым целым, а вы сможете превратить свою жизнь в бесконечную игру и будете управлять ею, как хотите. Многогранность человека В процессе создания «Майнд мне посчастливилось пообщаться с множеством современных талантов. Работая над первой книгой «Код экстраординарности», я провел около 200 часов, беседуя с выдающимися исследователями человеческого разума. Потом я превратил все, что узнал, в несколько трансформационных моделей. Чтобы их было легче понять и применять, я придумал название для каждой. Вот несколько трансформационных моделей, которые будут использоваться в этой книге. Первое. Программирование сознания. Программирование сознания – это основа вашего саморазвития. Чтобы постоянно расти в выбранной вами области, необходимо уделять внимание двум вещам. Моделям реальности. Модель реальности – это убеждение. Именно убеждение становится вашей реальностью. Если вы уверены, что успех зависит от тяжелого труда, так оно и будет для вас. Другие могут считать иначе. Системам жизни. Система жизни – это процесс или план действий, необходимый для достижения конкретной цели. Например, порядок выполнения упражнений в спортзале. В рабочей сфере система жизни – это, например, процесс согласования ваших целей с командой или распределения задач. В приложении вы сможете найти набор моделей реальности и систем жизни, описанных в каждом разделе, так вам будет легче их найти. Если человека можно сравнить с компьютером, то его модели реальности – это комплектующие, железо. А система жизни – это программное обеспечение. Чтобы компьютер работал быстрее, можно либо усовершенствовать его железо, либо загрузить обновление для программного обеспечения. Развивая свои модели реальности, вы избавляетесь от гнетущих идей, которые вас тормозят, и обзаводитесь новыми, которые ведут вас вперед. А улучшая свои системы жизни, вы совершенствуете свою работу и отношение к ней. Эти знания помогут вам понять, как работают гении и супер-сотрудники. Мой друг Джим Квик, всемирно известный тренер по развитию интеллекта, в одном из своих видео в Инстаграм сказал, «Я хочу сделать невидимое видимым. Хочу добраться до источника волшебства». Всякий раз, когда вы видите, как кто-то делает что-то невероятное в здоровье, спорте, бизнесе, за этим чудом скрывается конкретный метод. Гений всегда оставляет ключ к разгадке». Когда вы начнёте так относиться к своей жизни, то очень быстро добьётесь невероятного успеха. В каждой из глав этой книги я открою вам новые модели реальности и системы жизни, которые помогут этого достичь. Вторая. Дуравила. Дурацкие правила. Мы все живём по привычным для нас правилам. Я называю их дуравилами, то есть дурацкими правилами. Они повсюду. И пока мы не ставим их под сомнение, мы у них в ловушке. Они могут лишить нас той насыщенности жизни, к которой мы так стремимся. Пришло время разрушить устоявшиеся дуравила по поводу работы. Третье. Изменение реальности. Эта концепция не раз встретится вам в книге. Именно она – фундаментальная основа для достижения мировоззрения, Будды Бунтаря. Многие известные и влиятельные карьеристы уже перешли на этот уровень – восприятие мира. Изменение реальности – Это особое состояние сознания, в котором кажется, что ваша жизнь полна чудес и открытий. Удача, успех, удивительные озарения – все это выстраивается в систему. Возможно, вы уже испытывали нечто подобное. Фокус в том, чтобы научиться погружаться в это состояние по собственному желанию. Любопытно, что выражение изменения реальности трижды встречается в биографии Стива Джобса за авторством Уолтера Айзексона американского журналиста, писателя-биографа. Айзексон писал о Стиве. Он был убеждён в своей способности изменять реальность, потому что не подчинялся общим правилам. Он рассказывал, что в детстве ему часто удавалось подстраивать мир под свои желания. Он чувствовал себя избранным. Он считал, что в мире не так уж много таких выдающихся людей, как Эйнштейн, Ганди и Гуру, которых он встречал в Индии. И он один из них. Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики. Махатма Ганди – индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. В коде экстраординарности я уже говорил о любопытном явлении, некотором наслоении, состоянии сознания. Именно оно, по-видимому, и позволяет людям изменять реальность. На мой взгляд, этот процесс связан с положительными эмоциями и восприятием работы как игры. Подробнее об этом во второй части – а также с яркими видениями, которые нас мотивируют. Подробнее в третьей части. Это сочетание счастья и правительского мышления поможет вам эффективно взаимодействовать с окружающим миром. Стив Джобс был не первым монстром бизнеса, который упоминал о своих необычных особенностях. Еще в прошлом веке 80-летний Джон Рокфеллер, американский предприниматель, филантроп, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества, написал стихотворение. Позднее оно было опубликовано в книге «Титан» Рона Черноу, американского писателя, журналиста, историка и биографа. «Меня рано научили не только играть, но и работать. Моя жизнь была длинными счастливыми каникулами, наполненными работой и развлечениями. Я отринул волнение, и Бог был благосклонен ко мне каждый день». Рокфеллер был самым состоятельным человеком своего времени. Вы наверняка заметили ту самую двойственность в его стихотворении – сочетание счастья и праведческого мышления. Помимо таких ментальных моделей, как программирование сознания и изменение реальности, эта книга расскажет вам об эффективных системах управления бизнесом. Но эти размышления будут далеки от стандартных деловых схем. Системы бизнес-управления и способы продвижения по карьерной лестнице, о которых я вам расскажу, основаны на человеческой многогранности – Четвертое. Скрытное лидерство. Вы можете быть генеральным директором компании из списка Фочун 500. Рейтинги из 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании. Список составляется и публикуется ежегодно журналом Фочун. Или начинающим предпринимателям, которому приходится работать в Старбакс. Американской компании во продаже кофе и одноименной сети кофеин. Несмотря на свой карьерный статус, вы можете стать лидером. У вас есть силы, чтобы преобразить свою работу и повлиять на коллег. Даже на самой рядовой должности вы можете применять методики этой книги, чтобы добиться карьерных высот и стать примером для коллектива. Я называю эту практику скрытным лидерством. По правде говоря, каждый человек по своей природе лидер, хотя у большинства из нас не получается взять в руки даже собственную жизнь. Не нужно быть генеральным директором, чтобы положительно влиять на окружающих. Скрытный лидер меняет коллектив к лучшему, и для этого ему не нужна почетная должность на визитке. Позже я расскажу вам, почему отделался от своей формальной должности и как это повлияло на мое руководство командой. Вы не просто мешок с костями. Пока мы воспринимаем людей как мешки с костями, которыми управляют нейроны, наши отношение к работе не изменятся. Я считаю, что люди гораздо сложнее, мы многогранные создания. Да, внутри нас спрятан скелет. Да, нас контролируют нейроны. Но помимо этого, в нас есть и дух, и душа. Мы – это чистая энергия. Мы – сложные существа, со своими желаниями, душевными стремлениями и уникальными суперсилами, которые только и ждут своего часа. Если вы думали, что купили обычную книгу о бизнесе, прошу прощения. Надеюсь, книжный магазин вернет вам деньги. Три части этой книги. Эта книга состоит из трех частей. В каждой главе подробно разбирается конкретная тема. В книге огромное количество идей и разнообразных методик. Если вы найдете в ней для себя что-то полезное, вам, скорее всего, придется переслушать понравившийся отрывок дважды, чтобы понять смысл. Эту книгу не обязательно слушать по порядку. Можно перепрыгивать через главы или начинать с любого раздела, который кажется вам наиболее привлекательным. Ниже я расскажу, о чем пойдет речь в каждой главе. Если у вас нет времени слушать книгу от корки до корки, то начинайте сразу с понравившейся части. Часть первая. Искусство магнетизма. Внутреннее притягивает внешнее. Для чего вы рождены? Как только вы найдете свое настоящее предназначение и оттиск своей души, все станет гораздо проще. Представьте свой бизнес как сильный магнит, который притягивает к себе весь мир. Талантливые люди с необходимыми навыками для успеха вашего дела придут к вам сами. Они найдутся внезапно, как затерявшиеся кусочки пазла. Вы без усилий приобретете новый опыт, и даже не удивитесь этому. В первой части я научу вас быть мощным магнитом. Для этого необходимо объединить вашу работу, неважно, ваша ли это компания, стартап, проект или жизненная цель. Ваши глубинные ценности и душевные силы. Глава 1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 который вы можете дать окружающим, это разделить с ними свою мечту. Именно так вы станете магнитом и привлечете людей, которые помогут воплотить ваше стремление в жизнь. Часть вторая. В поисках силы четыре принципа для преображения работы и преумножения результатов. Проведя тысячи собеседований с кандидатами на работу в моей компании, я открыл удивительную истину о поведении людей. Наши потребности делятся на четыре основных типа. Мы испытываем их в каждой сфере своей жизни. Когда вы разберетесь во всех видах потребностей и научитесь удовлетворять их на рабочем месте, ваши сотрудники по-новому влюбятся в свой офис и корпоративную культуру. Вам это тоже пойдет на пользу. Когда вы осознаете, как удовлетворение потребностей влияет на работу, ваше рабочее место станет настоящим местом силы. И в этой концепции нет ничего мистического.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 Когда вы научитесь управлять этой связью, начнете создавать команды, члены которых вместе гораздо эффективнее, чем по отдельности. Глава четвертая. Развивайте непоколебимость. Мы живем в мире свободы выбора. Несмотря на это, многие из нас предпочитают следовать за кем-то, а не исполнять собственные мечты. Пора понять, что искренняя любовь к себе и доверие к своим истинным желаниям – очень важные качества. Они помогут вам превращать свои стремления, цели и задумки в настоящие шедевры. В дальнейшем вы сможете научить этому окружающих. Ваши мечты начнут сбываться легко и без усилий, когда вы разделите их с верными людьми. Глава 5 Сделайте рост приоритетной целью. Ваша душа здесь не для того, чтобы чего-то добиться. Она здесь, чтобы расти. Многие этого не понимают. Успех совращает нас, а неудачи разрушают. Мы вкладываем огромное количество усилий в бессмысленные вещи. На самом деле успех и неудача – всего лишь иллюзии. Единственное, что имеет значение – это скорость, с которой вы развиваетесь. Во время вашего путешествия вы уничтожите все преграды на пути к самореализации. Глава шестая. Выбирайте свою миссию грамотно. Постоянно развиваясь, вы приобретаете конкурентное преимущество в жизни. Его необходимо использовать, чтобы помочь окружающим достичь того же и изменить мир к лучшему. Этот процесс называется самопревосхождение. В этом состоянии вы испытываете небывалое удовлетворение. Ваша жизненная цель выйдет за пределы саморазвития и бесконечного самоанализа. Вашим главным стремлением станет совершенствование мира для следующих поколений. Часть третья. Становление провидца, слияние Будды и бунтаря. В третьей части вы узнаете, как стать провидцем. Поймете, как создавать видения и цели, которые способны встряхнуть весь мир. Вы узнаете, как легко переключаться между своими целями. В качестве бонуса вы научитесь делать это не во вред своему здоровью, личной жизни и семье. Мы разрушим лживый миф о том, что хороших результатов можно добиться только тяжелым трудом. Глава 7. Пробудите в себе провидца.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 и вдохновить своим примером окружающих. Не ищите, на кого можно переложить такую ответственность. Отнеситесь к себе как к достойному человеку. Какой выдающейся личностью вы восхищаетесь? Безос? Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post? Брэнсон? Илон Маск? Американский предприниматель, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, генеральный директор компании Tesla. Ариана Хаффингтон, греко-американский литератор, политический комментатор, соосновательница и бывший главный редактор интернет-издания The Huffington Post. Уинфри, выбирайте любого. И помните, что вы сможете стать таким же. Самое время спросить себя, каким лидером я хочу быть. Что хочу получить от собственной жизни? Какое наследие хочу оставить, чтобы мои дети помнили обо мне? Пора собраться с силами и приступить к делу. Итак, начнём.